Бойтесь тихих людей, которыми овладел гнев, и унылых людей, одержимых удачей. Вот на легкой пролетке едет такой человек, вот вам мчат наемные лошади, радость, похожая на презрение, раздувает его ноздри. Это улыбка самодовольствия.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 Новые его знакомцы сидели за большим столом. Граф Чернышов, Левашов, князь Долгоруков, князь Белосельско-Белозерский, тесть хозяина, Голенищев, Кутузов, новый санкт-петербургский военный генерал-губернатор, граф Оперман и Александр Христофорович Бенкендорф, розовый, улыбающийся. Кого они чествовали? Кому давали обед?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 Поэтому отдых у них настоящий отдых, и смех тоже настоящий. Никакого уловления и никаких комбинаций они хвалят хвалят напропалую. Да и штатский, Например, Долгоруков, князь Василий, шталмейстер с гладкими волосами, долго держит бокал и щурится, прежде чем чокнуться с корешским советником.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 Необыкновенно легко придворная улыбка становилась настоящей. Просто, свободно, без затей. Военные люди любили его как своего. «Графа Иван Федоровича я знаю давно», — сказал старый немец инженер-генерал Опперман. «У него прекрасные способности именно инженерного свойства. Я его поучили, еще помню».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 — Мне это самому рассказывали, я не свое выдаю. Он разгладил бобровые баки и метнул глазами направо и налево. — Александр Сергеевич, пусть не взыщет, и меня грабу не выдавать. — Рассказывай, чего уж там, — сказал ему пьяный Чернышев. Так вот... «Говорят, о графе Иван Федорович!» — начал Голенищев и снова метнул глазами. Те, кто знал, анекдот опять захотали, и Голенищев тоже хохотнул. «Говорят», — сказал он, успокоившись, — «что после взятия Ивани стояли в их дыре». «Селеный такое, их дыр». «Вот и будто бы», — покосился он на два — «граф там тос», — сказал За здоровье прекрасных оливанок и их дырок! Хохот стал всеобщим. Это было средоточие всего сегодняшнего обеда. Выше веселье не поднималось. И все пошли чокцы к Грибоедову. Как будто то он сказал Остроту, хотя Острота была казарменная, и вряд ли ее сказал даже Паскевич.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 Обнаружилось, что Александр Хистовороч Бенкендорф несколько свысока слушает, что ему говорит ребой сухозанет, возникало ощущение чина. Грибоедов увидел перед собой у старика с красным лицом и густыми седыми усами, на которого ранее не обращал внимания. Это был генерал Депрерадович. Генерал смотрел на него уже, видимо, долго, и это стало неприятно Грибоедову.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 — Засвидетельствуйте мое почтение его сиятельству. генерал прошел в зал. На красном лице было спокойствие, презрения ли в скамере на нем не было никакого. В зале сидели уже свободно, курили чубуки и Чернышов с Левашовым расстегнули мундиры.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 Он вспомнил старые привычки. Сегодняшний обед тому доказательство. Салздом без дам. Засмеялись. Сухозанат был выскочка. Его двигала по службе жена, княжна Белосельская Белозерская. В свете говорили о нем и то и все, а главным образом о странных привычках его молодости. Но Сухозанет уже верхним чутьем почуял, что смех неспроста, упустил старого князя и присоединился к компании. Старик присел в кресло и заживал губами. В углу ушел громкий спор между Деприрадовичем и стариком Оперманом. Оперман удивлял военному счастью Паскевича шестью тысячами инфантерии, двумя кавалерии и несколькими орудиями разбить всю армию, воля ваша, это хорошее дело!» Депрерадович сказал громко, как говорят глухие, на всю залу. «Но ведь Мадатов разбил перед тем весь авангард, десять тысяч аббаса мерзы и ничего почти не потерял людьми при Елизавет Поле. Бенкендорф посмотрел на генерала Сащурису.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 Человек простой и крепкий, с такими жесткими, густыми баками, словно они были из мехового магазина. Этот человек рассказывал грубые, но веселые анекдоты. Он распоряжался года два тому назад, летом на Кронверке Петропавловской крепости, повешенным пяти человек, троих из которых хорошо знал коллежский советник Грибоедов. Один из его знакомых сорвался тогда с виселицы.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 — Ну что ж, дело ясное, дело простое. Он, он играл молчалино. Грибоедов посмотрел на белые руки и красное лицо голенищего и сказал почтительно и тихо чужую фразу, им где-то слышанную, сказал точь в точь, как слышал. — Что, Иван Федорович, от природы порывчив, это верно, и тут ничего не поделаешь. —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 И по Грибоедову он ничего не сказал. Для него все они были выскочки. Из-за одного такого он выдал дочь-перезрелку. Бенкендорф встал и отвел Грибоедова в сторонку со всей свободой светского человека и временщика. Тотчас Грибоедов, смотря один на один в ямочке и щек, стал молчалив и прост. «Я патриот», — сказал Бенкендорф, улыбаясь, —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 «Я уверяю вас, что это сплетни и недоброжелательство, и только...» Пенкендорф был доволен. «Вы знаете, завтра аудиенция для вас, и только для вас у государя». Поэтому он замялся. «Еще одна просьба, впрочем, незначительная» сказал он и прикоснулся пальцами к пуговице грибоедовского фрака. Никакой, собственной просьбы до сих пор не было. «Брату весьма хочется получить льва и солнце. Я надеюсь, что граф найдет это возможно Он улыбнулся так, как будто говорил о женских шалостях. Знаменитые ямочки воронкой заиграли на щеках, и Грибоедов тоже улыбнулся, понимающий улыбкой. «Так, Грибоедов...» обращался в атмосфере всяческих великолепий. Так он стал важен. Яростное облицание шпор происходило в его номере. Войдя, он увидел офицера, который бегал по его комнате, как гиены по клетке. Увидев входящего, офицер круто остановился. Потом, не обращая внимания на Грибоедова, снова забегал. — Я жду господина Грибоедова, — сказал он.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 — сказал он хрипло и добавил совершенно спокойно. — За год командировки награда и конечная гибель! Он начал механически тереть лбом о руку, мало интересуясь тем, что скажет ему Грибоедов. — Вы не знаете, какой английский чиновник имеет поручение, относящееся, собственно, до вас? — спросил Грибоедов. — Не знаю, — захрипел офицер, — об остынских делах были сношения между остынским правлением и ихней персидской миссией. Грибоедов подумал с минуту. Доктор Маак не любивал в Петербурге нескольких зайцев. Один заяц сидит у него сейчас и хрипит, а другой...